Глава 17. Вратник с каждым днем близился, и нервы Харта натягивались все сильнее. К концу мудрого дня у него уже не осталось ни капли терпения на бедала Даккерса, так что он моментально взорвался, заприметив ворох мятых зарплатных чеков в открытом рюкзаке ученика. «Да ты смеешься! Что за хрень, пацан?» Даккерс вздрогнул. «Ну да, я как раз собирался рассказать. В этом десятилетии, я надеюсь?» «Ну да, конечно. У тебя же есть счет в банке, так?» Даккерс закусил губу, так что Харт надавил. «Так? Мама собирается помочь завести счет, как только вырвется ко мне в гости. Если ты не обналичиваешь зарплату, как тогда купил предоплаченное погребение?» дакерс снова закусил губу и поковылял носком ботинка с жухлую листву под ногами. «Ты икшаешься с похорончиком заявил Харт. Он уже собрался выдать мощную струю гневных ругательств, но тут до него дошло, что филиал Банка Федерации располагался в Майте. Если завтра отвести Даккерса открыть счет, можно будет отправить его покупать предоплаченное погребение и ключ удостоверения в Берцел и сын, а это значит, что получится пораньше избавиться от ученика и выгадать побольше времени на сборы». Над ним будто разошлись тучи, засияло солнышко и заиграл гимн невесты удачи. Он едва не хихикал, когда на следующий день приволок дакерса за шиворот в кабинет Альмы. «Что такое?» — спросила она. Харт показал чеки, необналиченные и не отправленные на счет. У пацана нет счета в банке. Альма расхохоталась. «Ха-ха, очень смешно!» — буркнул дакерс «Не против, если мы уедем пораньше и все уладим с этим придурком?» «Эй!» — возмутился дакерс «Езжайте», — разрешила Альма. Харту удалось подавить дурацкую счастливую улыбочку, которая лезла на лицо. Теперь в ближайшие семь часов можно вдоволь поволноваться о грядущей встрече с почти уже настоящей подругой. Но эти семь часов не прошли гладко. После обеда дакерс все торчал на базе, обмениваясь опытом с другим учеником за тремя кусками торта. Харт уже начал беспокоиться, что придется выгонять его наружу рапирой. Когда они наконец-то выехали, баржа Харта проколола шину в 15 милях от маетты что еще сильнее задержало их». А открытие банковского счета для Дакерса растянулось на добрый час дольше, чем планировал Харт. Когда они доехали до гостиницы, на часах было уже далеко за шесть. Пока Дакер скрутился перед зеркалом в номере, Харт попытался тоже осмотреть себя, не выдавая, чем занимается, но потерпел позорную неудачу. В итоге он просто отпихнул Дакерса с дороги и встал перед зеркалом как нормальный человек перед чем? Встречей, знакомством, свиданкой. Харт всмотрелся в свое отражение, разглядывая резкие черты лица и пугающе светлые радужки. Попытки причесать непослушные светлые волосы никак не помогли улучшить или смягчить его внешний вид. Он точно ей не понравится. «Все в порядке, сэр?» — Дакер заглянул через плечо Харта в зеркало — Пацан ни разу не спросил ни про глаза, ни про родителей, ни про то, каково это быть полубогом. Он просто принимал его как есть, и вдруг Харта охватила глубокая признательность за это. «Окажи мне услугу», — задался он. «Ладно, какую?» Он выудил из кармашка часы. «Шесть пятьдесят семь. Пошли». Он взял Даккерса под локоть, вытащил в коридор и запер дверь. «Но я собирался к Зэдди. Это быстро». Харт повел вяло бунтующего дакерса к кафе «Птичка» в квартале от гостиницы, и они прибыли ровно в семь. «Ладно, что за услуга? Мне надо, чтобы ты заглянул в окно и нашел женщину в желтом. Ладно, и зачем? Просто найди. Сперва расскажите, зачем, не твое дело». Харт подавил желание ослабить воротник. «Вся эта история со счетом в банке просто прикрытие, да? Вы приехали навстречу с женщиной?» Харт ничего не ответил, но дакерс весь засиял от восторга». «Это та ваша подруга по переписке, да?» «Ладно, да. Так посмотришь. Хотите заранее узнать, страшная она или нет, чтобы, если что, сбежать? Нет!» Разумеется, Харту приходило в голову, что эта женщина может оказаться непривлекательной внешне, но он куда сильнее боялся, что это от него сбегут, а не наоборот. «Поверить не могу, что вы приволокли меня сюда для прикрытия. Суетитесь, как курица!» Даккерс сунул ладони под мышки и замахал локтями. «Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах, как курица!» При ужаса Харт неласково пихнул его к окну. «Просто посмотри! Иду-иду!» Даккерс направился к ступеням, ведущим в птичку, все еще демонстративно размахивая локтями, и заглянул через витринное окно внутрь. «Видишь ее?» «Дайте минутку!» «Ну, успокойтесь уже!» «Боже! В этом Боже! Было столько ехидства, что Харта затопил ужас! Что? Быть не может! Что там?» — взмолился Харт. Когда дакерс развернулся, лицо его светилось чистым, неприкрытым счастьем. «Ха!» — взвыл он так громко, что звук поскакал между ближайших зданий. «Тсс! Ха-ха-ха! Лучший день в моей жизни!» — заливался дакерс «Боги, помогите! Я тебя сейчас удушу! Как она выглядит!» «Что бы вы ответили, если б я сказал, что она выглядит весьма похожей на Мёрси Берцел?» — ответил дакерс который счастливо скакал вниз по ступенькам. «Я бы взмолился о смерти. Мёрси хорошенькая, сэр. Признайте это». «Ничего я не признаю. Но если Мёрси Берцел для вас непривлекательна, то и эта дама вам не понравится». «Серьёзно? Ага. Потому что она и есть Мёрси Берцел. Бум!» Дакер спобедно заплясал перед Хартом. «Кто был прав? Я был прав». «Что?» Тротуар закружился, как карусель под ногами Харта. «Ваша подружка по переписке — та самая единственная Мёрси берцел из погребального бюро берцел и сын», которая вам нравится!» На каждом из последних трёх слов дакер стыкал Харта в грудь над развершейся дырой, где полагалось быть бьющемуся сердцу. «Нет», — охнул Харт, не в силу вздохнуть. «Да, не может быть. Сами посмотрите». На резиновых ногах Харт поднялся по ступенькам и заглянул в окно. Там была Мерси в том же самом желтом платье, в котором встретила его четыре года назад, когда он вошел в Берцел и сын. Она сидела у дальней стены и вертела головой, выжидательно глядя по сторонам. Он ни разу еще не видел ее с распущенными волосами. Теперь темные кудри спадали на плечи, отблескивая рыжеватым в свете свечей, и на миг он забыл, что не выносит ее. В голове была только мысль о том, как она хороша а потом, правда, вонзилась в него, как зубы дикой собаки. Все это время он писал мёрси берцел мёрси с ее нахольстаном, с ее оскорблениями, с ее фальшивыми ямочками на щеках, будто ей нравилось улыбаться перед лицом смерти. Знала ли она все это время, что писала ему? Это все дурацкий розыгрыш? В груди разгорелась боль, так это было жестоко. Хартвей застыл и с трудом спустился с крыльца. Ботинки тяжело били по ступеням. «Не зайдете?» — спросил дакерс «Не-а». Харт шел к гостинице. «Сбежите от нее!» дакерс нагнал его, пошел плечом к плечу. «Ага. Хоть зайдите и объясните, чтобы она не ждала весь вечер. Ты вроде собирался ехать а в Этернити. Давай, езжай. Сэр!» дакерс протянул руку, чтобы остановить его, но Харт отстранился. «Никому не говори об этом, ни Зэдди, ни ей. Никому. Вообще ни слова. Никогда. Пообещай!» «Со всем уважением, сэр! Вы ведете себя по-мудацки!» Сегодня вечером Харт был полон стали, и всю ее он вложил в гневный взгляд, которым наградил дакерса «Ладно, обещаю. Довольны?» Нет, доволен Харт не был, наоборот. Он отвернулся от дакерса и пошел прочно, услышал, как за спиной ученик опять заквохтал. «Кудах-тах-тах!» Он не остановился и услышал знакомый скрип двери баржи, когда Даккерс сел в нее, а потом захлопнул. Завелся двигатель, зашуршали шины, и Даккерс уехал по мощеной главной улице Майеты. И Харт остался в одиночестве на тротуаре и в одиночестве сам с собой. Он никак не мог сопоставить свою подругу по переписке с женщиной, которая последние четыре года провела, переругивая с ним из-за стойки Берцел и сын. Это все какой-то злой розыгрыш, не иначе. Как-то каким-то образом Мерси, вероятно, узнала, что он написал то первое письмо и решила поиграть с ним, обмануть, заманить сюда и выставить дураком. Вот настолько она его ненавидела. А вдруг он ошибался насчет нее? Могла ли Мерси Берцел написать те слова, которые харт столько раз перечитывал, что уже знал наизусть? Могла ли она излить ему душу, не зная, кто он такой? Мог ей понравиться человек, которого она узнала по письмам? Он представил, как Мерси сидит в одиночестве в птичке. Представил, как она с надеждой смотрит на дверь. Желтое платье кажется ярким в полумраке кафе. Сияющие волосы спадают по плечам. Очки поблескивают в свете свечей. Харт почти не сомневался, что ее письма — кошмарная издевка. Но все-таки оставалась смутная вероятность, что Мерси беспокойно ждала, когда придет друг. Внутри вскипела вина, заполнила его до краев. Никто не назвал бы Харта славным, но жестоким он тоже не был. Если письма не шутки, если они искренние и настоящие, он не мог бросить ее там, чтобы она решила, что друг от нее сбежал. Нужно было встретиться с ней. Желкий мяв самосохранение вырвался из глотки, но совесть заставила ноги отнести тело к птичке. Изобразив на лице безразличие, он толкнул дверь и вошел. Колокольчик у входа возвестило о его прибытии, и Мерси подняла взгляд. Все оказалось точно так же, как в день, когда они встретились. Мерси была, как солнышко, воплотив в своем желтом платье, и все мысли, какие Харт когда-нибудь думал, улетучились из головы. Ноги понесли его дальше, и с каждым шагом, который приводил его ближе и ближе к Мёрси, её большие прекрасные карие глаза округлялись всё больше и больше за очками, и потом он оказался рядом с ней, и в голове, наконец, сформировалась единственная мысль. «Кажется, мне хочется, чтобы всё было по-настоящему». «Нет», — охнула она, — «нет, нет, нет, что ты здесь забыл». Он знал, пора бы сказать что-нибудь, но Мерси вложила столько кислоты в слово «ты», что хватило бы проесть дыру в жестяной крыше, и он не находил ни словечка, которое бы его спасло. «Мне сейчас не до тебя, не до тебя, понимаешь, Нахальстон, давай ты уберешься». Но он договорился встретиться с ней в птичке в семь вечера вратника, так ведь? И вот он пришел, ну, опоздал на пару минут. Но Мерси так крутила головой, глядя мимо него на дверь, и он понял, ей мысли не приходят, будто Харт Ральстон писал тебе письма. И это почему-то казалось хуже признания, что все это был розыгрыш». «Привет, Трупсел», — ответил он сиплым голосом в горле встолком. «У меня сегодня важное дело, так что давай не будем, а оставь меня в покое, прошу тебя». «Не утруждайте себя повторным визитом», — повторила она в его памяти. Харт окинул взглядом ресторан, полный счастливых людей, счастливо беседующих друг с другом, ведущих счастливую жизнь, и ему захотелось устроить тут пожар. Он натянул на лицо мерзкую улыбочку». «Народу полно сегодня. Не против, если я подсяду к тебе?» «Нет, я против». Она толкнула сумочку к месту напротив, пытаясь придержать его для человека, который уже пришёл. Знала она или нет, но этот стул предназначался для Харта, так что он сел на него. «Извини, ты прощена. Я жду кое-кого, и это не ты». С горлом, полным горького смеха, Харт вытащил часы из кармана. «В семь-десять? Странное какое-то время. Опаздывают? Не твое дело. И будь добр, освободи место!» У столика остановилась официантка и спросила Харта. «Принести что-нибудь?» «Нет, он уже счастливо уходит», — ответила за него Мёрси, пытаясь взглядом вышвырнуть его из-за столика. «Почему же? Вовсе нет. Благодарю. Я буду чашку зелёного чая с жасмином», — сказал официантке Харт, намеренно выдавая себя выбором напитка. Мёрси не заметила, слишком увлеклась, воображая разнообразные жестокие способы убить его. «Убирайся!» — яростно велела она. Харт закинул лодыжку на колено, усевшись как можно расслабленнее, хотя каждая мышца, сосуд и кость в теле, кажется, вопили от злости. «А вот что скажу. Составлю тебе компанию, пока твой друг не явится. С чего бы тебе составлять мне компанию? Ты ненавидишь меня не меньше, чем я тебя!» «Ненависть». Он практически видел, как это слово расползается по его белой рубашке кровавыми брызгами. «Какое сильное слово, трупсал В самом деле меня ненавидишь?» «Скажи «да», — мысленно взмолился он. «Брось мне в лицо, чтобы я тоже смог тебя возненавидеть». Но зазвенели колокольчики, открылась дверь, и Мерси посмотрела мимо Харта взглядом, полным такой надежды, что она будто вспорола его от брюха до горла. Он посмотрел и увидел то же, что и Мерси, пожилую чету, которая искала столик. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как она разочарованно оседает. «Не твой друг, так я понимаю». Демонстративно игнорируя его, она полезла в сумочку, достала книгу и сделала вид, что читает. Она отказывалась видеть в нем того, кем он был, и с каждой секундой в груди у него разгоралась буря гнева. Ему хотелось, чтобы она возненавидела своего друга по переписке так же, как ненавидела его самого во плоти. Хотелось разбить все дурацкие надежды, которые она питала насчет своего друга, точно так же, как она сейчас разбивала его надежды. А потом можно было бы вернуться к своей жизни до того, как поднес ручку к бумаге и бросил свои дурацкие излияния в ящик нимкелима Он снова посмотрел на часы. Если вы с другом встречаетесь в семь, он уже перешел от «немножко припозднился» к «сильно опоздал». И вот-вот дойдет до стадии «опоздал невежливо». Не твое дело. Он посмотрел на корешок ее книги. «Враги и любовники?» «А? Классика. Но я не сомневаюсь, что ты из тех мужчин, которые никогда не возьмут ее в руки. Ты веришь, что это слезливая романтика, которая пытается пролезть в большую литературу? Именно это он и думал о врагах и любовниках. Туши, «Боги запрещают тебе читать романтику и внутренне расти». «Ну да». «Что может лучше подвигнуть к личному росту, чем Элиза Кеннон которая сохнет под крылом мезогина отца, дожидаясь своего героя-полубога, чтобы немедленно влюбиться в него по уши?» «Я думала, ты не читал ее». «Я и не читал, но я же не в лесу живу». «Правда?» «Могла с тем же успехом еще раз назвать его жалким неудачником без друзей». Официантка подошла и поставила перед ним заказ. «Ваш чай, сэр!» Между ними повис пар, и Мёрси подалась вперёд, кипя от ярости. «Позволь заметить, что Элиза Кеннандейл сама берёт в руки собственную жизнь и не ждёт никакого спасения. И, поверь, остаётся только желать, чтобы у тебя была сила характера Сэмюэля Данна. А какой характер у твоего...» Харт снова посмотрел на часы невежливо опаздывающего друга. «У моего друга мизинец ведет себя достойнее, чем скотина вроде тебя может хотя бы мечтать». Харт отпил глоточек, отставив мизинец, чтобы показать, никакого скотства в нем не найти. Мерси вздохнула, когда он поставил чашку на блюдце с музыкальным звяком. «Может, во мне есть вещи, которые удивили бы тебя, трупсал если б ты хоть попыталась копнуть глубже?» Как она могла не замечать, что он цитирует их письма, пытаясь намекнуть, кто он такой? Но Мерси хохотнула, не замечая, что правда сидит от нее на расстоянии вытянутой руки. «Умоляю!» — фыркнула она. «Если вскрыть тебя на столе, я, наверное, найду рапиру вместо сердца, а в аппендиксе — нудный, мрачный, угнетающий роман, который никто, кроме тебя, и читать-то не захочет». Мерси словно взяла со стола тупой нож и разделала харта. Он пришел сюда сегодня, намереваясь поступить правильно, но теперь истекал кровью. Он заговорил, скалясь, как загнанный в угол зверь. «А этот твой друг, которого ты ждешь, он весь такой великодушный добряк, образчик достоинства?» «Да, он такой. Он добрый и умный, и забавный, и глубокий, и, очевидно, невидимый, потому что ты совершенно точно ни хрена его здесь не наблюдаешь». Слезы матушки Горестей, да он же будто табличку поднял с надписью «Я твой тайный друг по переписке Мерси» и со стрелочкой, указывающей на его лицо. Тебе какое дело, самовлюбленный, злобный, колючий человек? Ой, прости, получеловек, а то кто знает, кто ты на вторую половину? Харт едва вдохнуть мог, так больно его ударило это оскорбление. Какое меткое описание, бросил он сквозь сжатые зубы, Ощущая, будто она пронзила его рапирой, его собственный, колокольчик над дверью снова зазвенел. Мерси бросила взгляд на дверь, но вошла компания из трех женщин. На этот раз по ее щеке скользнула слеза, соленая вода, от нее защипали все раны, оставленные хартом. «Уходи, ладно? Оставь меня в покое. С удовольствием!» — говорил он спокойно, но внутри бушевал пожар. Он напоследок отпил чая и пошел к бару, где заплатил за напиток Мерси и за свой последний выстрел, означающий неизвестно что. В гостиничном номере он упал, раскинув руки на кровать, не сняв даже покрывало. Его подруга, которая, как оказалось, вовсе ему не подруга, сказала ему, что у него рапира вместо сердца, и, может, была права, и это ранило его в нудный, мрачный, угнетающий роман его души.